Глава 17. И в очередной раз гор -Вэй нас переиграл. Все пошло совершенно не так, как мы ожидали. Вернее, я ожидал, что будет тяжело, что придется сражаться изо всех сил, зубами выгрызая каждую лишнюю минуту, но нет, все было иначе. Штурм башен действительно был, но настолько вялый и неубедительный, что я даже ни с кем сразиться не успел. Так слышал, как внизу разносят баррикады, А когда на лестнице послышался топот вражеских сапог, затрубил рог. Через полминуты в башню, которую оборонял я, возвратился Хон Винг. Они сдаются. Да, вот так просто. Не веря в услышанное, я вышел на стену над вратами и посмотрел на городок, улицы которого были заполнены членами Ордена Божественной Кары. Они со странной покорностью складывали оружие, встречая наши основные силы, проходящие через крепостные ворота. Пока я разглядывал все это с высоты, Винк уже успел спуститься и начал раздавать приказы своим людям. В первую очередь, нужно было разделить гражданских от воинов, а также найти лидеров Ордена Божественной Кары. «О — О! — внезапно протянул Рю, появившийся рядом со мной. — Так вот что такое земля излома! — Тебя долго не было. Да. Он даже не посмотрел на меня. Все внимание дракона было сконцентрировано на черной скале вдалеке. Чем занимался? Копался внутри себя, совершенно обыденно сказал он. И много раскопал? Не то чтобы. Я слишком неполноценен, чтобы найти то, что ищу. И что же ты искал? Мне действительно было интересно, каким самокопанием дракон занимался. Настоящего себя! Я вряд ли смогу объяснить тебе это, Найт, но я вспомнил несколько вещей, которые мне не понравились. Например, Рю нахмурился и задумался. Давай лучше покажу. На крепостной стене к тому моменту остался только я. Товарищи, с которыми я захватывал башни, уже успели спуститься. Как раз заметил, как Арай вышла из одной из дверей. А еще я заметил Мора. Он, в свою очередь, заметил меня и, улыбнувшись, помахал рукой. Я тоже махнул ему и отошел от стены, направившись внутрь башни. Тут сразу создал дверь и шагнул в нее. «Ну, показывай». Рю легко перехватил управление этим местом. Несмотря на то, что создатель и хозяин этого мира я, поскольку Рю был частью меня и использовал ту же духовную энергию, то мог очень сильно влиять на это место. Вспышка и я стою посреди гигантской каменистой пустыни, и в ней было неправильно все, что только могло быть. Она была изломана, скручена и вывернута наизнанку. А небеса? Там было две луны. Две луны, столкнувшиеся друг с другом, отчего части их обеих заполнили половину неба. Затем обратил внимание на солнце и его свет. Оно не было необычным, не ни красным, как в двенадцатом витке, скорее уж синеватым, отчего все вокруг выглядело еще более неестественным. А еще повсюду были голубые, прозрачные, словно слезы, и слегка сияющие кристаллы. Они, подобно миллионам и миллионам зубов, покрывали все вокруг. Рю торопливо летел вперед, а я шел за ним, подмечая все новые и новые детали, главное из которых — это место совсем не пустыня, это даже не земля. Это... Сам не думал, что скажу такое, но это исполинское существо, настолько невероятно огромное, что сам факт его существования не помещался у меня в голове. — Рю, кто это? — спросил я. — Дурахак, один из вечных стражей. Вечные стражи восстали из небытия, стирая тысячные армии непорочных. — Что? — Рю резко повернул голову откуда ты ты сам это сказал когда я проходил испытания в школе в тот момент эти слова были для меня бессмыслицей но я их запомнил вот как рот вернулся и продолжил путь так кто эти вечные стражи я не вспомнил кто они просто вспомнил именно этого и именно в этот момент я уже говорил Найт. порой некоторые вещи из моей памяти просто обрываются Я вспоминаю картины, как это, но не помню их предыстории или к чему они в итоге приводят. Знаешь, как фрагменты огромной мозаики, где половина безвозвратно утеряна. Поэтому если я говорю, что не знаю или не помню, просто прими как факт и не расспрашивай. Ладно. Мы шли дальше, пока не подошли к обрыву. Тут заканчивалась часть того, на чем мы находились. Я так и не понял, по какой именно части из Полина мы ходили. Он был слишком большим, чтобы его полностью осмыслить. — Теперь нам вниз. — Вниз? Прыгнуть, что ли? — Да. А в чем проблема? Не умеешь летать? Кажется, Рю попытался пошутить, но сам при этом явно был не в лучшем расположении духа, и шутка получилась вымученной. — Веди, — сказал ему, и полетел. Это же был мой мир, в конце концов. Если я решил, что могу тут летать, то буду летать. Хоть раньше особо о таком не думал. Мы устремились вниз, и я смог лучше рассмотреть этого вечного стража. Он был похож на человека, но со смазанными чертами лица и тремя глазами. Но его размеры... Да он мог раздавить Варандер и его окрестности одним единственным пальцем. Но я увидел главное, как он погиб. В его груди зияла огромная дыра, в которой поместилась бы сотня городков, как мой родной Дайвард. Но наш путь лежал ниже. Мы даже не летели теперь, а стремительно падали куда-то вниз. И когда, наконец, смогли уйти из тени великана, я увидел то, что поразило меня гораздо сильнее. Корни. Корни, заполняющие вообще все. Их размеры превосходили вечного стража так как он превосходил нас. Он был просто пылинкой по сравнению с ними. Немыслимо. То, что я видел, совершенно никак не вписывалось в привычную мне картину мира. Внешние витки, внутренние, нижние, где живут демоны — все это было основой. Но тогда, что я вижу сейчас? — Это древо вечности! — крикнул я Рю. — Это ведь оно! Но дракон не ответил. Его сосредоточенный взор был устремлен вниз. Помню, как пылало древо вечности, припомнил я другие слова Рю и отметил, что не вижу самого древа вечности. Это его корни? А где ствол? Где крона? Какого они размера? А вдруг остались лишь корни? Все было странно, непонятно, подобно дурному сну. сломанный гигант парил в воздухе и, кажется, далеко не в одиночестве, а мы тем временем лишь набирали скорость, подобно двум кометам, рассекающим небосвод. Внизу был еще один колоссальный фрагмент тела, и, судя по всему, к нему мы и летели. Чем ближе он становился, тем яснее я видел фигуры людей, а еще дракона, гигантского дракона, которого буквально пригвоздили к каменной поверхности огромным мечом. А затем уже в дело вступили люди, тысячи и тысячи людей, что сковали его цепями. Издали это смотрелось, как рой муравьев, облепивших полудохлую змею. Когда мы оказались над толпой, то картина перед нами стала еще более нелицеприятной. Дракона не просто скрутили, его заживо потрошили. Люди проложили в пару мест себе пути и буквально выгребали оттуда мясо. А дракон меж тем был еще жив и по какой-то причине не мог пошевелиться. Его огромные желтые глаза были пропитаны агонией, ненавистью и отчаянием. Настолько величественный и могучий зверь, что по легендам равен богам, умирал настолько унизительной и неправильной смертью. А люди, люди не просто потрошили дракона, они его ели, вгрызались зубами в куски сырого мяса, Дрались за них не на жизнь, а на смерть. Кто-то рыдал, кто-то сыпал проклятиями на незнакомом языке, кто-то просто избивал слабых. Все это было каким-то безумием, словно на двенадцатом витке. Там люди, терзаемые голодом, тоже с таким остервенением могли есть друг друга. Но тут-то они ели не себе подобных, а богоподобное существо. — Это ведь не ты, да? — спросил я. Рю отрицательно помотал головой. И тогда, оторвав взгляд от этого жуткого неестественного пира, я обратил внимание, что среди толпы находился человек в светлой одежде, к которому словно боялись подходить. Идущие обтекали его, держась на расстоянии, а сам он сидел на земле с лежащим у ног мечом. Я приблизился и удивленно охнул. Ты не раненый дракон. Теперь мне стало очевидно, ты тот человек. Рю не ответил, лишь Панура опустил голову. Я подлетел ближе и увидел, что тот плачет. Рю в человеческой форме просто рыдал, что-то бормотал на незнакомом языке, но по тону это была смесь проклятий и извинений. Проклятий себе, мольбы о прощении у другого дракона. «Что тут происходит, Рю?» «Разве нужно что-то объяснять?» Сухим, почти неживым голосом уточнил он. «Нет. Я был неправ, Нейт. Когда ты добывал сведения у той женщины, я осудил тебя. Посчитал это недостойным, постыдным и неподобающим истинному воину. Но, вспомнив это, осознал, что я последний в этом мире, кто имеет право осуждать кого-либо. Теперь уже замолчал я, просто наблюдая за происходящим. Я до сих пор не до конца понимал, чему же именно стал свидетелем. Но где-то в глубине души была уверенность в том, что это что-то важное. Что-то фундаментальное, значимое для мира. «Ты не больно -то торопился» хмыкнул один из группы проникновения, что стоял у двери, ведущей из башни. Я ничего ему не ответил и шагнул на улицу, где сортировали пленных. «Всегда приятно видеть друга в добром здравии», ухмыльнулся подошедший мор. «Как все прошло?» тут же спросил Олей, идущая следом. «Ничего сложного. Тут много бойцов высокого возвышения, но при этом они слабо тренированы, практически не владеют техниками» да и стойки не отработаны. Странно это все, — нахмурилась Лей. Может, они просто мало тренировались, — предположил Мор. Сами же слышали, места тихие, спокойные, вот и заросли жирком. Я бы мог прояснить ситуацию на этот счет. В конце концов, друзья не знали о зельях спирального истока, но не хотел подставлять ребят таким знанием. Это наше с Хон Вингом дело, и их не касается. Минутку. Бросил я друзьям и поспешил к Вингу, который как раз попался мне на глаза. «Командующий Винг, что теперь?» Он бросил на меня немного рассеянный взгляд. Видимо, у него в голове сейчас была целая куча мыслей. «Ничего. Пока можешь отдыхать. Заслужил».